Палыч, а че у тебя палец бинтом? Что случилось? Да вот, за нозу посадил. Эй, Палыч, говорил я тебе, не чеши в затылке. <говорит> <говорит> <Сол! говорит> Встречаются два крутых чувака. У меня сегодня в метро цыган денег попросил на операцию, ты прикинь? метро ты че в метро ты сделал? Ну, типа, у меня это, мэр сломался, я в метро поехал. Ну и что, денег-то дал? Дал? Много? Да немного, но операцию делать теперь придется. Велосипед. Павлик, Павлик, Павлик. Да, мама. Паблик! если будешь хорошо учиться, мы с папой купим тебе велосипед. Ура! А если плохо, то купим пианино. Сау, <соу> сау. Сау. Дорогая, а какое у тебя самое заветное желание? Ой. Чтобы ты поцеловал меня? В трех местах. <laughs> в каких? В Паризе, в Венеции и на Багамах. Моя Моя таблеточка. Я до свадьбы на кошках тренировался. Очень неудобное животное пока кольцо на лапу наденешь, <связываю> всю морду расцарапает. <связываю> <связываю>